Глава двенадцатая. Ты Сария. Уровень ненависти 50%, любви 30%. Опять ты, я сердито оскалилась, отведя взгляд от Хантера, стоящего на пороге нашей свиньи комнаты. Я не стал спорить, он и продемонстрировал мне ступку тетрадей и книг. Кто-то снова решил поработать у нас и снова не спросил моего разрешения. Просто вошел. Гад! Как же злит, как выводит из себя и его наглость, и его запах, только в разных смыслах. Бесцеремонность Хантера просто вымораживает меня насквозь, а вот его аромат стопорит мыслительные процессы в моем мозгу, которые я раньше считала пропитанным соком прагматизма. «Точнее, мы». Хантер чуть оттянул ворот мундира, и из-за его подмышки выглянула серая голова котенка. «Пловец!» Вот ему и обрадовалась. Сразу вытянула страдальца из тесного кокона одежды и прижала к груди. «Ты мой хороший! Он, кажется, вырос». «Ага». Хантер застыл на месте с доброй улыбкой на устах. «Раньше он не смотрел на меня так. Трепетно, тепло. Мне стало неловко». «А Винни Фред, надолго?» — он кивком указал на мою подругу. Она разлеглась на вычерченном на полу Годрисе в магическом трансе. Ее душа сейчас находилась в на наизнанке мира, потому она не видела и не слышала нас. «Надолго», — подтвердила я. Собирает кристаллы, слегка перестраивает билд по совету преподавателя. «Сильно», — поинтересовался Хантер, плюхаясь на мою кровать настолько расслабленно, словно постоянно там валяется. «Прилично», — произошло ЧП на одном из занятий, перехватили сильного духа, которого она смогла приручить. Но там нужна ориентация в яды, а она специализировалась в гибкой воде. Когда Винни рассказывала о внезапном приключении, я кусала ногти от волнения за нее, хоть и понимала, что опасность давно миновала. Впрочем, приручение серьезно ударило по ее ауре, вот только она не могла себе позволить валяться без дела. Осталось всего несколько месяцев до выпуска. Ей нужно перестроить билд и хорошенько освоиться с ним, если хочет рассчитывать на лучшее распределение. Она молодец одобрительно кивнул Хантер, когда я вкратце поведала ему историю приручения моей подругой ядовитого духа. «Она у меня замечательная. К тому времени я разместилась на кровати Винни и принялась играться с котёнком. Тебе повезло с подругой. Она недавно зажала меня, сказала, если тебя обижу, она случайно пырнет меня ножичком в темном переулке». «Она могла», — рассмеялась я, «очень похожа на Винни. Но на самом деле она добрая и так не поступит». «Она тебя любит». Хантер вдруг приподнялся, повел ухом. «Слышишь?» «Что?» — насторожилась я. «Так звучит нормальный разговор». «Скажешь тоже». Я вся расфыркалась, поднимаясь с кровати. «Мне надо работать, не отвлекай больше». «Скорее ты меня отвлекаешь, ты слишком красивая», — заявил он, пробежавшись загоревшимся взглядом по моей фигуре. У себя в комнате была облачена в свободный брючный костюм, выцветший и растянутый от времени, но потому и такой удобный, не говоря о том, что волосы собрались глупым пучком на затылке. Только такой псих, как Хантер, может посчитать меня сейчас привлекательной. Но бездна его побери, Все равно приятно. В последнее время слишком много приятного связано с ним. И это пугает, мне нельзя им увлекаться, нельзя наслаждаться его запахом, радоваться комплиментам, и уж точно не стоит забываться в поцелуях с ним. Но именно это и происходит. Мы занялись каждый своими уроками. Я периодически поглаживала сидящего на моих коленях котенка, но вскоре малыш перебежал к хозяину. Надо бы настучать Хантеру по башке за то, что все не устроит его в нормальный дом. Где-то через два часа, когда я наконец сумела полностью сосредоточиться на конспектах, он засобирался. Первым делом сунул котенка под мундир, следом подхватил свои вещи и направился ко мне. «Пойду». Хантер удержал меня за плечо, не давая подняться со стула. «Спасибо за приятный вечер, Рие. «Мы ничего не делали», — напомнила ему сварливо. Но лично я мучилась от близости источника волнующего аромата. Кажется, Хантер начал пахнуть еще притягательнее. И это огромная проблема. Мне хорошо с тобой». Он вдруг нагнулся ко мне. «А я?» Закрыла глаза. Его губы коснулись мои щеки, и парень сразу отстранился. Захотелось обратиться пеплом на месте, чтобы не открывать глаза и не видеть самодовольства на лице моего вечного преследователя. Но пришлось все же на него взглянуть. Хантер улыбался, но снова тепло, нежно, чем развеял готовые сорваться с языка злые уколы. «Пока, Рия!» Он мне кивнул и направился на выход. А когда ушел, я хорошенько побилась головой об стул. «И что тварю?» — спрашивается. Ведь закрыла глаза и ждала поцелуя. «Поцелуя с Хантером Дигби!» Он что-то сделал со мной. Наложил заклинание сумасшествия, например. Или, может, приворота? Как еще объяснить, что он начал мне, что... нравится? «Нет, нет, нет, нет, нет!», нет — замотала я головой, поднимая со стула. «Чего носишься, подруга?» поинтересовалась Винни, потягиваясь на Годрисе. «Хотя можешь не говорить, я, конечно, не дракон, но чую, кем здесь пахнет». Хантер приходил и многозначительно поиграла бровями. «Снова делал уроки у нас», — процедила я сквозь тиснутые зубы. А когда уходил и склонился ко мне, я закрыла глаза. «Чтобы его не видеть», — предположила подруга. «Нет». «О, понятно», — цокнула она языком. «Послушай, Тесса, если ты ждешь его поцелуев, может, не так уж он тебе и ненавистен?» — предположила осторожно. «Может, и ненавистен. Я не уверена, что вообще ненавидела его всерьез. Но ты же понимаешь, мне нельзя ему усимпатизировать. Нельзя увлекаться им. Нельзя сходить с ума от его запаха. Это Хантер, он приемный. Отец не одобрит даже Элиота. Не то что его. Я... я совсем запуталась». Призналась и жалобно всхлипнула. Как же хорошо, когда проблемы преподносили только грифели в перьях, поменял их и дальше писать лекцию, с парнями сложнее. Тесса, а мне кажется, тебе стоит поговорить с папой. Он у тебя понимающий. Я не хочу его разочаровывать, вздохнула, расстроенно, обессиленно присаживаясь на свою кровать. От нее пахло Хантером. И я сомневалась, что сегодня у меня хватит силы воли подавить соблазн спать в окружении этого запаха, вместо того, чтобы поменять постельное белье. Каким образом его разочарует твоя симпатия к парню? Бери артефакты и звони, хоть перестанешь гадать, вдруг он уже подобрал тебе мужа, и завтра брачная ночь, а ты тут страдаешь. Папа бы мне сообщил, надулась я. Звони. Винни подскочила с Годриса, схватила с моего письменного стола артефакт связи и бросила его мне. Пришлось набирать отца. Он ответил почти сразу, и передо мной появилась проекция лица Рональда Солсбери. И вся пошла в него, стала его женственной копией, а сам глава рода выглядел сурово, вьющиеся золотистые волосы, коротко пострижены у висков и на затылке и чуть длиннее на макушке. Это просьба матери, чтобы она могла трепать его кудри. Зеленые глаза смотрят с легким прищуром, словно сканируя насквозь. На квадратной челюсти обозначилась щетина, похоже, ему некогда побриться. Он служит в черной зоне разлома, в южном округе, в довольно опасном месте, где часто случаются прорывы потому там особенно важна слаженная работа магов отряда стражей. Я обожала своего отца, гордилась его успехами и старалась равняться на него. Он у меня самый лучший и понимающий, но вопрос моего брака обсуждался давно. Я обещала, что подчинюсь его выбору, ведь он старше и сумеет лучше оценить моего потенциального мужа. Как же так вышло, что происходит этот разговор? Здравствуй, Рия, солнышко. Вся суровость покинула лицо отца, он радостно мне улыбнулся. Только он называл меня Рией, он и теперь Хантер, везде этот Хантер. Здравствуй, папа, как ты? Почему не бреешься? Там все в порядке? Да, все отлично, сдаю работу, ухожу в увольнение, скоро увидимся». «Правда?» — я взвизгнула от радости и рассмеялась. «Как же замечательно!» «А ты как? Слышал, за тебя устроили драку и разбили зеркало?» Он чуть склонил голову, глядя на меня в веселом ожидании. К счастью, и отец не злился на тот случай, либо не желал меня журить по артефакту. Стеклянную перегородку — это было ужасно, папа, к счастью, обошлось. Ущерб возместили без меня. Знаю, хорошо, что все уладилось, но ты бы не стала звонить мне так поздно, солнышко. Что у тебя случилось? Я хотела поговорить о моем браке. Мама упоминала, что ты ищешь мне мужа постарше, но если бы... Мне поступило предложение от рода Мултон. Я не уверен, что парень, который тебя так подставил, подходит. А ты влюблена? Или речь пойдет о Дигби? Я бы просто хотела знать, есть ли шанс, то есть могу ли я рассчитывать на брак, если мне понравится мой ровесник, — пояснила тихо. Ты Сария, — вздохнул он. И раз назвал меня полным именем, значит, призывает меня к порядку. Я ведь сам был молод, помню, даже подрался за твою мать, творил глупости. Инстинкты драконов сильны, а если добавить сюда юношеский максимализм, то выходит настоящая гремучая смесь. Уверен, ты стараешься сохранить здравомыслие, потому связалась со мной, но для начала остановись и подумай. Вдруг твои чувства не так глубоки, и это лишь навеянное инстинктами влечение. «В том-то и дело, папа, я боюсь давать своим чувствам свободу, чтобы потом не страдать», пояснила и почему-то на глазах навернулись слезы. Кажется, все уже усложнилось и причиняет мне боль, раз я начинаю плакать. Подумай ты, Сария, тебе некуда спешить, а я никогда не причиню тебе боль. Мы найдем решение. Ты же знаешь, я на твоей стороне». «Да, знаю», — закивала я, расслабляясь. «Отец не тиран, если что и требует, то в пределах разумного и только необходимое мне самой. А хочу ли я ставить под угрозу свое будущее из-за Элиота или Хантера?» Сколько здесь инстинктов, а сколько настоящей симпатии. Я не знала, слишком запуталась в том, что чувствую. Но папа прав и еще кое в чем. Меня никто не торопит. Не нужно ведь принимать решение сразу. Можно спокойно подумать. Я предложу Мултонам вернуться к вопросу вашего брака после весеннего бала. И для начала познакомлюсь с твоим ухажёром лично. Стоит ли мне знакомиться и с Дигби? «А ты стал бы, с зашел бы до него». Если ты испытываешь к нему чувства, нам придется познакомиться, сдержанно ответил он. Давай действительно решим после бала, когда ты приедешь, расслабленно выдохнула я. Ты меня успокоил. Я рад, солнышко. Спасибо, пап, ты мне самый лучший. Это ты лучшая и достойна лучшего, не забывай. Я помню, но почему-то тянет в совершенно другом направлении, неподходящем, рискованном к тому, кто даже пахнет опасной сталью.